«О, хорошо, что я умираю! Я бы тоже, пожалуй, сказал какую-нибудь ужасную ложь. Природа бы так подвела. Я не развращал никого. Я хотел жить для счастья всех людей, для открытия и для возвещения истины. Я смотрел в окно на Мейерову стену и думал только четверть часа говорить и всех, всех убедить, раз-то в жизни сошелся с вами, если не с людьми». «И что же вот вышло?» «Ничего. Вышло, что вы меня презираете. Стало быть, не нужен, стало быть, дурак, стало быть, пора. И никакого-то воспоминания не сумел оставить ни звука, ни следа, ни одного дела, не распространил ни одного убеждения. Не смейтесь над глупцом, забудьте». «Забудьте все, забудьте, пожалуйста, не будьте так жестоки. Знаете ли вы, что если бы не подвернулась эта чехотка, я бы сам убил себя?» Он, кажется, еще много хотел сказать, но не договорил, бросился в кресло, закрыл лицо руками и заплакал, как маленькое дитя. «Ну что теперь с ним прикажете делать?» Воскликнула Елизавета Прокофьевна, подскочив к нему, схватила его голову и крепко-накрепко прижала к своей груди. Он рыдал конвульсивно. — Ну, ну, ну, ну, не плачь же, ну, довольно, ты добрый мальчик, тебя Бог простит по невежеству твоему, ну, довольно, будь мужествен, к тому же и стыдно тебе будет. — У меня там, — говорил Иполит, силясь приподнять свою голову, — у меня брат и сестры, дети, маленькие, бедные, невинные. Она развратит их. «Вы святая, вы сами ребенок, спасите их, вырвите их от этой... Она... стыд, О, помогите им, помогите вам, Бог воздаст за это старицу, ради Бога, ради Христа!» «Говорите же, наконец, Иван Федорович, что теперь делать?» Раздражительно крикнула Лизавета Прокофьевна. «Сделайте одолжение, прервите ваше величавое молчание. Если вы не решите, то было бы вам известно, что я здесь сама ночевать остаюсь». «Довольно вы меня под вашим самовластьем тиранили?» Елизавета Прокофьевна спрашивала с энтузиазмом и с гневом и ожидала немедленного ответа. Но в подобных случаях большую частью присутствующие, если их даже и много, отвечают молчанием, пассивным любопытством, не желая ничего на себя принимать, и выражают свои мысли уже долго спустя. В числе присутствующих здесь были и такие, которые готовы были просидеть тут хоть до утра, не вымолвив ни слова, например, Варвара Арделеоновна, сидевшая весь вечер поодаль, молчавшая и все время слушавшая с необыкновенным любопытством, имевшая, может быть, на то и свои причины. «Мое мнение, друг мой», — высказался генерал, — «что тут нужна теперь, так сказать, скорее сиделка, чем наше волнение, и, пожалуй, благонадежный, трезвый человек на ночь. Во всяком случае, спросить князя...» И немедленно дать покой. А завтра можно и опять принять участие. Сейчас двенадцать часов, мы едем. Едет он с нами или остается у вас? Раздражительно и сердито обратился Докторенко к князю. — Если хотите, останьтесь и вы при нем, — сказал князь. — Место будет. — Ваше превосходительство, — неожиданно и восторженно подскочил к генералу господин Келлер. Если требуется удовлетворительный человек на ночь, я готов жертвовать для друга. Это такая душа. Я давно уже считаю его великим, ваше превосходительство. Я, конечно, моим образованием манкировал, но если он критикует, то ведь это перлы. Перлы сыплются, ваше превосходительство». Генерал с отчаянием отвернулся. «Я очень рад, если он останется. Конечно, ему трудно ехать». объявлял князь на раздражительный вопрос Елизаветы Прокофьевны. — Да ты спишь, что ли? Если не хочешь, батюшка, тыкать я его к себе переведу. — Господи, да он и сам чуть на ногах стоит. Да ты болен, что ли? Да, Елизавета Прокофьевна, не найдя князя на смертном одре, действительно сильно преувеличила удовлетворительность состояния его здоровья, судя по наружному виду, но недавняя болезнь, тяжелые воспоминания ее сопровождавшие, Усталость от хлопотливого вечера, случай с сыном Павлищева, теперешний случай с Ипполитом — все это раздражило больную впечатлительность князя действительно почти до состояния. Но кроме того, в глазах его теперь была еще и какая-то другая забота, даже боязнь, он опасливо глядел на Ипполита, как бы ожидая от него еще чего-то. Вдруг Ипполит поднялся. Ужасно бледный и с видом страшного, доходившего до отчаяния стыда на искаженном своем лице, это выражалось преимущественно в его взгляде, ненавистное, боязливо глянувшем на собрание, и в потерянной, искривленной и ползучей усмешке на вздрагивающих губах. Глаза он тотчас же опустил и побрел, пошатываясь, и все так же улыбаясь к Бурдовскому и Докторенку, которые стояли у выхода с террасы. он уезжал с ними ну вот этого я и боялся воскликнул князь так и должно было быть И Полит быстро обернулся к нему с самую бешеную злобой и каждая черточка на лице его казалось трепетала и говорила а вы этого и боялись так и должно было быть по вашему так знаете же что если я кого нибудь здесь ненавижу Завопил он с хрипом и визгом, с брызгами изо рта. — Я вас всех, всех ненавижу.